Глава 3. Исследование моего дома. Через 3 дня я окончательно выздоровела и даже смогла сама есть. Меня кормили пресным супом с мелко нарезанными кусочками овощей. Неплохо на первое время после болезни, но не думаю, что смогу это есть, когда буду полностью здорова. Также я почти привыкла к имени Маин. Я буду жить с этим именем всю жизнь, так что следует привыкнуть к нему побыстрее. Маин, ты закончила? Тули заходит в комнату, чтобы проверить меня. Я отдаю ей пустую тарелку и укладываюсь обратно на кровать. Тебе стоит отдохнуть, Маин. Последние 3 дня я ни разу не покидала эту комнату. Я только вставала, чтобы сходить в туалет, а после возвращалась назад в кровать. Разве это не ужасно? К тому же, когда я говорю туалет, я имею в виду ночной горшок, стоящий в комнате. Это просто унизительно. Более того, вся семья пользуется одним ночным горшком, а содержимое попросту выбрасывается в окно. О том, что ванной здесь нет, не стоит и говорить. В конце концов, я не выдержал и попыталась умыться, но все смотрели на меня, как на умалишенную. Я не могу больше выносить этот образ жизни, тем не менее, я ничего не могу с этим поделать. Я просто больной ребенок. Даже если я с бегу, я не смогу обеспечить себе ту жизнь, которую желаю. Это было для меня очевидно, ведь я сохранила разум взрослого человека. Как бы меня ни тошнило от ситуации, в которую я попала, и я не собираюсь попросту сбегать. Судя по тому, что я уже видела, снаружи не намного лучше. Понятия не имею, существуют ли в этом мире службы по защите детей или приюты, а даже если есть, то я не уверена, что они смогут улучшить ситуацию. Поэтому, если я сбегу, мне останется только шататься по улицам, спать в мусоре и в итоге умереть в какой-нибудь канаве. Так что, думаю, мне лучше сосредоточиться на своём здоровье, чтобы самостоятельно улучшить своё условие. Моя первая цель выздороветь и встать с кровати, чтобы никто на меня не злился. Что ж, начало положено. Стоит проявить упорство. Я решила полностью исследовать дом. Слишком долго я обходила без чтения, и я уже хожу по краю. Дайте мне книгу. А, я буду плакать. Взрослая женщина сейчас при всех разревётся. Раз у меня есть старшая сестра, в доме должна быть пара книжек с картинками. И если я не ошибаюсь, я вряд ли смогу прочесть книги на местном языке, но я хотя бы попытаюсь расшифровать значения слов и посмотрю картинки. Дверь тихо открылась, и Тули протиснув в проём голову. "Маин, ты спишь?" прошептала она. Я тихо лежу на кровати и Тули удовлетворённо Каждый раз, когда я вставала с кровати в поисках книг, я лишь падала в обморок, так что Тулия пристально за мной следит. Когда наша мама уходит на работу с утра, она оставляет меня на Тули. Тулия отчаянно пытается удержать меня в кровати, а мне с моим тщедушным телом с ней не тягаться. «Однажды я буду тобой командовать», — шепчу я. «Что ты сказала?» — спросила Тулия. «А, ну, я просто хочу вырасти». Не совсем понимая мой ответ, Тулия с беспокойством улыбнулась. «Если ты выздоровеешь, то ты будешь расти. Ты всё время болеешь, потому что не ешь». Поэтому люди думают, что тебе три года, хотя тебе уже пять. О, так значит мне пять. Только я слишком маленькая и хрупкая. А вообще я в первый раз слышу о своём возрасте. В моих воспоминаниях нет ни одного празднования дня рождения, поэтому я не смогла посчитать возраст сама. Или же празднования были, а я этого не поняла, потому что плохо владею языком. Туля, а ты взрослая? Мне шесть, но все думают, что мне семь или восемь. Может я немножко взрослая? А-а-а. Нас разделяет всего год, но как же различается телосложение? Превзойти её будет. Это невероятно трудно, но я не стану сдаваться так быстро. Я собираюсь питаться правильно, соблюдать гигиену и выздоравливать. Мама ушла на работу, сказала Туля, так что мне надо помыть посуду. Правда, не вылезай из кровати. Если не будешь спать, тебе не станет лучше, а если тебе не станет лучше, ты не вырастешь. Хорошо. Готовясь ускользнуть, и чтобы ослабить бдительность Тули, я играла роль хорошего ребёнка ещё с прошлой ночи. Я терпеливо ждала, пока она наконец станет оставить меня одну и не уйдёт куда-нибудь. Так, я ухожу. Не шали, оставайся здесь. Ладно. Ладно, ответила я, как ни в чём не бывало. Туля с хлопком закрыла дверь. Я тихо ждала, пока она не возьмёт коробку с грязной посудой и не отойдёт от двери. Не знаю, куда она ходит мыть посуду, но её всегда нету около 20-30 минут. Похоже, в доме нет водоснабжения, поэтому, возможно, где-то есть фонтан или колодец. Хе-хе, время выбираться! Со стороны предполагаемого выхода я услышала щелчок замка, а после последовавший за ним утихающий звук шагов Тули на лестнице. Я подождала, пока их совсем не будет слышно, а затем тихо вылезла из постели. Почувствовав на полу мелкий песок, колющий мои босые ноги, я поморщилась. Ходить босиком по дому, в котором все ходят в обуви, определенно неприятно, но Тури пыталась оградить меня от прогулок, спрятав мою обувь, так что у меня не было выбора. Поиск ник – моя главная задача, так что у меня не было времени волноваться, а замараются ли мои ноги. Мне было бы намного легче, если бы они были где-нибудь здесь. В спальне, в которой я находилась, было две кровати, три деревянные коробки, наполненные одеждой и другими вещами, и несколько корзин с разной всячиной. В корзине рядом с моей кроватью лежало несколько деревянных игрушек из соломы, но к них в ней не было. Если где-то здесь и должен быть книжный шкаф, то в гостиной. Фууууу, с каждым шагом песок впивался в подошву моих ног. Ходить по дому в обуви вполне нормально здесь, так что, даже если бы я пожаловалась, это бы ничего не изменило. Японские обычаи так прочно укоренились во мне, что казалось невозможным адаптироваться. Не знаю, что это было. Если я собиралась и дальше жить как майнд, то есть множество вещей, к которым я должна привыкнуть. М- <связать> слишком высоко. Я столкнулась с первым серьёзным препятствием в исследовании дома дверью в спальню. Не то, чтобы я совсем не могла дотянуться до ручки. Если бы я встала на цыпочки и вытянулась настолько, насколько возможно, то кончиками пальцев слегка бы задела её низ. Однако повернуть её это куда большая проблема. Я оглядела комнату в поисках чего-то, что могла бы использовать как стул. Мой взгляд остановился на деревянной коробке с моей одеждой. Эх, <связать> если бы я была взрослой, то бы труда бы смогла передвинуть коробку, но как бы сильно я не толкала и не тянула, мои маленькие ручки не могли ее сдвинуть. Я могла перевернуть корзину с игрушками, но вряд ли бы она выдержала мой вес. Ох, мне нужно как можно скорее вырасти, я слишком многого не могу сделать. После еще одного осмотра спальни и размышления о своих способностях, я решила попробовать свернуть постельное белье моих родителей и встать на него. Я безусловно не могла позволить своему постельному белью касаться этого грязного пола, но мои родители привыкли жить в такой обстановке, так что без проблем можно было и использовать их постель. Если это ради польска книги, кто немного расстроит родителей, не такое уж большое дело. Я встала на цепочки, на самой верхушке сложного постельного белья и схватила дверную ручку. Я повисла на ней, навалившись всем телом, и ручка повернулась. Дверь со скрипом начала открываться прямо на меня. Ха-ха. В суматохе я отпустила ручку и споткнувшись, попятилась назад. Я с грохотом упала с груды постельного белья и ударилась головой. Ой! Встав на ноги, я схватилась за голову. Дверь всё ещё была слегка приоткрыта. Моя головная боль была только ещё одной жертвой на пути к цели. Сработала, она открылась. Я рванула вперёд, протиснув пальцы в щель и потянула дверь так, чтобы она полностью открылась. Я увидела, как покрывало моих родителей соскользнуло по полу, оставляя за собой чистую дорожку. Но пока что я притворюсь, что не заметила. этого. Ага, кухня. Покинув спальню, я оказалась на кухне. Кухня в современном значении может быть чем-то маленьким и аккуратным. Эта же выглядит очень старомодной. В углу стояла печь с чугунным горшком на ней, а что-то похожее на сковородку висело на соседней стене. Белевая верёвка, на которой висели покрытые грязью сохнущие тряпки, тянулась через всю комнату. Неудивительно, что я слабая и маленькая с такими-то санитарными условиями. В центре комнаты стоял маленький стол, два табурета с тремя ножками и коробка, которая, наверное, выполняла роль ещё одного табурета. С правой стороны стоял комод, возможно, использующийся в качестве серванта. В противоположном от печи углу стояла большая корзина, наполненная сырыми овощами, которые выглядели почти как картошка и лук. Также здесь была раковина, рядом с которой стоял большой кувшин с водой. Похоже, раковина наполнялась водой из кувшина. Водопровода здесь действительно не было. В последний раз оглядев комнату, я заметила ещё две двери, помимо той, что вела оборудование. в спальню. Ох, и какая же правильная! Кухня не выглядела как место, в котором я могла бы найти книжный шкаф, поэтому я открыла одну из дверей. За дверью обнаружилась комната, в которой лежали всевозможные инструменты и вещи, которые я никогда раньше не видела. Все было в шкафчиках, но вещи в них были разложены так беспорядочно, что я вряд ли смогла бы найти там что-нибудь, что можно использовать. Эх, не то. Покинув эту комнату, я направилась ко второй двери. Я поднялась и толкнула ручку, но дверь не поддалась. Я трясла ее снова и снова, но не не было ни намёка на то, что она даст мне пройти дальше. Подождите, разве это не та дверь, через которую ушла Тулия? То получается, это всё, если эта дверь выходила наружу, то в нашем доме не было ни ванной, ни туалета, ни водопровода, ни книжных полок. Как бы я ни оглядывалась, я не могла найти другие комнаты. Бог, ты меня ненавидишь. Это такая жестокая шутка. Я просила переродиться, чтобы я могла продолжать читать книги даже после смерти. Я не собиралась быть перенесённой в другой мир со своими японскими воспоминаниями и обычаями и оказаться вынужденной жить в доме без ванной, туалета и воды. Я была уверена, что ты возьмёшь меня в мир, наполненный книгами. Хм, может быть, книги здесь дорогие? По моим знаниям истории, книги были чрезвычайно дорогие, пока изобретение печатного станка не привело к их массовому производству. Те, кто не родился в богатой или благородной семье, обычно никогда не читали ни одной книги в своей жизни. В таком случае это был не тот мир, в котором вы дарите ребёнку своего соседа книжку с картинками в качестве подарка на день рождения. Хмм, mm, хорошо. Вместо этого я сначала начну искать что-нибудь, где есть просто буквы. Для изучения письменности этого мира мне совершенно не нужны были книги. На плакатах, газетах, руководствах, календарях и в всевозможных вещах и, естественно, должны были быть буквы. Ничего подобного. Тут нигде нет букв ни одной. Я обошла все комнаты, обыскивая все полки и шкафы, которые только могла найти. Но мало того, что я не нашла ни одной книги, я даже не смогла найти ничего с хотя бы одной буквой на нём. Я не могла найти ни букв, ни бумаги. Как это понимать? У меня заболела голова и, похоже, поднялась температура. Сердце ещё назабилась, а каждый удар отчётливо отдавался в ушах. Я упала на пол, как марионетка с обрезанными нитями, а на глаза навернулись слёзы. Да, я понимаю, что была раздавлена книгами. С этим ничего не поделаешь. Да, это была моя мечта умереть под горой книг. Ладно. И это правда, что я сама просила бы те реинкарнирована. Я всё понимаю, но вы же знаете, что здесь нет книг. Тут даже нет букв, даже нет бумаги. Могу ли я действительно жить в таком месте, как это? Есть ли у меня причина жить? по щекам хлынули слёзы я никогда даже не думала о мире без книг такая вещь была непостижима для меня и всё же я была здесь От невозможности представить себе ни одной причины жить в этом мире как майн, я почувствовала, как внутри меня стало пусто. Я не могла перестать плакать. Майн, почему ты не в постели? Нельзя ходить без обуви. Широко распахнутыми от гнева синими глазами закричала на меня Тулия, вернувшаяся домой и обнаружившая меня ревущей на полу кухни. "Тулия, здесь нет книг?" спросила я, рыдая. "Что с тобой?" Как ты себя чувствуешь? обеспокоенно спросила Туля. Туля, я хочу книгу. Я очень хочу читать книги. Я очень хочу их прочитать, но книг нигде нет. Туля привыкла к миру без книг, а потом она не могла понять мою боль, чтобы я ей не ответила. Есть ли кто-нибудь, кто может меня понять? Кто-нибудь, кто знает, куда мне пойти, чтобы получить книги? Ну кто-нибудь, пожалуйста.